«Вот наш дом», — сказал Нярх, показывая на конюшню. «Здесь и кони, и Никс, и мне здесь спать приходится». Заслышав знакомый голос, Никс радостно завизжал. «Скучно ему заперти», — сказал Нярх, открывая замок. «Выпускать одного боюсь. Потеряется или покусает кого-нибудь. Потом отвечай за него. Когда коней веду на проминку, его с собой беру. Сидит в повозке». Не шелохнется. Может быть, ты с ним погуляешь? Только в городе с поводка не спускай. Хорошо, неарх, ответил мальчик. Никс меня знает. Я его еще от волка отбил. А собаки ведь помнят добро. Помнят, — подтвердил неарх, открывая ворота. Ему сразу бросился в глаза кусок колбасы. Колбаска? — протянул он. Вот чудеса. Откуда она взялась? Я Никса колбасой не кормлю. Никс залаял и побежал, все время оглядываясь к стене, где был подкоп. Все ясно, — сказал Ниарх, отбросив сено. Следы крови и дыра снаружи. Кому-то стали на дороге мои кони и мой пес. Он вернулся к воротам и сказал ничего не понявшему и поэтому напуганному мальчику. Вот видишь, колбаса. Клянусь, Геркулесом она отравлена И лошадям хотели яда подсыпать Не вышло Вот тебе и приобретай, раба Да не раба мигом подкупят или убьют А с Никсом им так просто не справиться Никсу чужого еды не возьмет Есть ведь такие негодяи Ты слышал, как ругаются? Собака! Да разве собака на подлость способна? «Собака зла не сделает, только ее не трогай!» Ниарх наклонился, Годливо двумя пальцами поднял колбасу И выкинул ее за ворота. «Сразу бы я нашел этого двуногого волка», Сказал он, обернувшись к Скирпу. «Да вот некогда, сегодня работа!» Подойдя к стене, Он снял с гвоздя длинную белую тунику. Скирп с любопытством взглянул, на пришитые к тунике ремни с медными пряжками. Ниарх натянул тунику и попросил мальчика застегнуть сзади ремни. Потуже? Вот так? Теперь Ниарх был похож на сказочных героев, каких изображают художники на стенах и на мозаичном полу богатых домов. У него были широкие груди и плечи, узкая талия, прямые и стройные ноги. Ему не хватало лишь шлема. И словно неарх почувствовал это. Он снял со стены остроконечную кожаную шапку и надел ее на голову. Шапка закрывала лоб и щеки, оставляя открытым нос, рот и глаза. — Какая смешная! — невольно вырвалась у скирпа. Неарх пожал плечами. — Говорят, защищает при падении, — сказал он. — Только я думаю, что коль пройдутся по тебе копыта и колеса, ничего не поможет. Ниарх затянул кушак, засунул за него кривой нож и обратился к мальчику. Займусь конями. Надо им спины протереть и бабки забинтовать, а потом на разминку вывести. Кони любят, чтобы я с ними перед выездом побыл. Ты же в цирк отправляйся. Дорогу тебе каждый покажет. Сегодня Рима в цирке. И Никса с собой возьми. Вот поводок. Меня с ним не пустят. Пустят. А в случае чего скажешь, что Никс — моя собака. Они шли по мостовой. Здесь было просторнее, чем на тротуаре. И никто не мог их толкнуть или ударить. Скирп крепко сжимал поводок. Никс брёл, высунув язык. Его разморила жара. Или, может быть, он утомлен такой массой людей городским шумом? Еще в своем Таврамении мальчик много слышал о Риме. Старики говорили, тот ничего не видел, то не видел Рима. Но вечный город прекраснее всех рассказов о нем, сказочнее, чем любая фантазия. В какую сторону Скирп не обращал своего взора, повсюду были дома, словно соревнующиеся друг с другом в красоте, пышности и великолепии. Стены портиков и храмов блестели, как смазанное масло. Площади заставлены бронзовыми и мраморными фигурами. Одних этих статуй больше, чем таврамение людей. Некоторые фигуры подняты на высокие каменные арки».